Глава пятнадцатая. Две матери. В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояло нечто вроде трактира, следы которого теперь совершенно исчезли. Трактир этот содержал и по фамилии Теннердия. Над дверью дома была приколочена огромная доска, с намалеванной на ней человеческой фигурой, несшей на плечах другого человека в генеральском мундире и эполетах красные пятна на картине обозначали кровь всю же остальную часть наполнял дым представлявший вероятно сражение внизу стояла подпись сержанту ватерлоу видеть повозку или телегу перед трактиром дело весьма обыкновенное между тем колыммага или вернее остатки колымаги Загромождавшие улицу перед дверью харчевни сержанта Ватерлоу в 1818 году своим видом, наверное, привлекли бы внимание художника, если бы он прошел мимо. То был передок ломовых роспусков употребляющихся для перевозки бревен и толстых досок. На двух концах невероятно толстой оси надеты были два огромнейших колеса покрытые толстым слоем грязи. Под осью тяжелая цепь прикреплена была к обоим концам оси и висела в виде качелей, почти касаясь земли. В этот вечер на качелях сидели две прелестные девочки. Одной было года два с половиной, другой года полтора. Младшая сидела на руках у старшей. Обе были искусно привязаны платком к цепи, чтобы они не могли упасть. Должно быть, это сделала мать. В нескольких шагах от них на пороге дома стояла женщина, вероятно, мать этих двух девочек, и держала на руках третьего ребенка, качая в то же время с помощью веревки, привязанной к цепи, сидевших на качелях девочек. Она так занята была своим делом, что не заметила, как кто-то сзади подошел к ней и сказал почти над самым ее ухом, какие у вас прелестные дети сударыня женщина обернулась перед ней стояла другая женщина у которой также на руках спал ребенок кроме того она несла еще туго набитый мешок ребенок этой другой женщины было чудное маленькое создание то была девочка от двух до трех лет на ней надето было изящное платица обшитое кружевом и лентами Все личико ее дышало свежестью и здоровьем, а большие темные ресницы бросали тень на щечки. Она спала глубоким сном. Что касается матери, то вид у нее был жалкий и грустный. Она была одета как работница, желающая опять стать крестьянкой. Она была молода. Ее волосы, светлая прядь которых выбилась из-под безобразного чепчика, Были, должно быть, очень хороши, но теперь собранные кое-как казались даже некрасивыми. Может быть, у нее были прелестные зубы, но она не смеялась, и их поэтому не было видно. Глаза ее, по-видимому, не высыхали от слез. Она была бледна и имела утомленный и больной вид. Она смотрела на спавшую на ее руках девочку, взглядом, свойственным матерям, выкормившим ребенка собственной грудью. Руки ее огрубели от работы, пальцы исколоты были иглой. На ней было грубые бумажные платья и толстые башмаки. То была Фонтина. Фонтина, которую трудно было бы узнать. Между тем, внимательно вглядевшись в нее, можно было бы еще найти в ее лице следы прежней красоты. Какая-то грустная ироническая складка прорезала ее правую щеку, а прелестный воздушный туалет ее испарился, как и при первых лучах солнца. Десять месяцев прошло со дня веселой шутки. Что произошло в эти десять месяцев, легко догадаться. Наступили лишения. Фонтина тотчас же потеряла своих легкомысленных подруг. Она осталась совершенно одинокой, с ребенком на руках. Средств никаких. Она была неграмотной, и поэтому наняла песца, который два или три раза написал ей письма к Толомеису, оставшиеся без ответа. Что делать? Она не знала, к кому обратиться. Тогда ей пришла мысль вернуться на родину. Может быть, там помнят ее и дадут какую-нибудь работу. В таком случае нужно скрыть прошлое и сердце ее сжалось при мысли о необходимости расстаться с ребенком, но она твердо решилась привести в исполнение свой план. Она распродала все, что имела, и выручила 200 франков. Заплатив мелкие долги, она увидала, что у нее осталось 80 франков, и в одно весеннее утро, взяв свою девочку на руки, она покинула Париж. К вечеру, как мы уже видели, Она была в Монфермейле, у трактира Тонаргия. Увидев двух маленьких девочек, грациозно раскачивавшихся на цепи, она остановилась. Она глядела на них с бьющимся сердцем. Присутствие этих двух ангелов предвещало ей, казалось, рай в этом месте. Без сомнения, эти малютки счастливы. Она залюбовалась ими и не могла не сказать их матери. Какие у вас прелестные дети, сударыня!» Женщина подняла голову и поблагодарила незнакомку. Потом предложила ей присесть и сказала, «Меня зовут госпожой Тонардия, мы держим этот трактир». Это была коренастая, рыжая и сильная женщина, настоящий солдат. Тем не менее, у нее были жеманные гримасы. Она была еще молода. Ей не было тридцати лет. Когда подошла фантина она сидела на корточках, и, быть может, если бы она тогда встала на ноги и выпрямилась во весь рост, то это испугало бы пришедшую, и не случилось бы того, что мы сейчас расскажем. И подумаешь, от чего иногда зависит судьба человека. Путешественница рассказала свою повесть в измененном несколько виде. Она была работницей. Муж ее умер, работы в Париже не стало, и она пошла искать ее в другом месте на свою сторону. Вышла она из Парижа сегодня утром пешком. Так как она почти все время несла ребенка на руках, то ужасно устала. Правда, девочка шла также немного пешком, но очень мало. Крошка скоро утомилась, и опять пришлось взять ее на руки. Теперь она уснула. И с этими словами она поцеловала девочку. Ребенок раскрыл глазки, такие же большие и голубые, как у матери. Потом девочка улыбнулась, подняла головку и сползла с рук на землю. Вдруг она заметила двух других детей на качелях, подбежала к ним и остановилась, высунув язык от восторга. Мать-то Нардье сняла обеих девочек с качелей и сказала играть все вместе. Через минуту три девочки копались уже в песке, точно никогда не разлучались. Маленькая гостья оказалась очень веселой. Обе матери продолжали разговаривать. — Как зовут вашу крошку? — Козетый. — Сколько ей лет? — Скоро три года. — Почти ровесница моей старшей девочки. Между тем дети весело играли. Их головки почти соприкасались друг с другом, и волосы смешивались. Они что-то внимательно рассматривали на земле. — Как дети живо знакомятся, — заметила трактирщица. — Посмотрите, они играют точно три сестры. Это замечание было искрой, которую ждала, вероятно, другая мать. Она схватила руку Теннердье, пристально посмотрела на нее и сказала. — Хотите оставить у себя моего ребенка?» Собеседница сделала удивленное движение, которое одинаково можно было принять и за отказ, и за согласие. Мать Казетта между тем продолжала. «Видите ли, я не могу взять свою девочку с собой. Работа не дозволяет этого. Ну, кто захочет меня взять на место с ребенком? Они такие смешные там, на нашей стороне. Сам Бог прислал меня к вам». «Когда я увидел у ваших детей таких прелестных, таких здоровых, я сказала себе, «Вот прекрасная мать! Они вправду будут тремя сестрами. К тому же я скоро за ней вернусь. Хотите оставить на время у себя моего ребенка?» «Надо будет об этом подумать», — отвечала трактирщица. «Я буду платить шесть франков в месяц». В эту минуту из комнаты донесся мужской голос. «Меньше семи!» «Никак невозможно. И за полгода вперед!» «Это составит сорок два франка», — сказала женщина. «Я согласна», — отвечала Фонтина. «И, кроме того, еще пятнадцать франков на первоначальные расходы», — прибавил тот же голос. «Итого пятьдесят семь франков», — сказал трактирщица. «Я вам их уплачу. У меня восемьдесят франков». Мне хватит остального, чтобы дойти пешком домой. Там я заработаю деньги и тотчас же приду за своим сокровищем. — А есть ли у девочки гардероб? — спросил опять мужской голос. — Это мой муж, — заметила трактирщица Конечно, есть. Я догадалась, что это должно быть ваш муж. У нее прелестные приданное, всего по дюжине, и даже есть шелковые платьица, как у важной дамы. Все это в моем мешке. — Это все надо будет оставить здесь, — сказал трактирщик. — Конечно, я оставлю, — отвечала мать. — Неужели же я бы сдала ее вам чуть ли не голенькой? Хозяин показался на пороге двери. — Ну, ладно, — проговорил он. Торг был заключен. Мать переночевала в трактире, заплатила деньги, опорожнила мешок и на другой день утром ушла рассчитывая скоро вернуться назад. Одна из соседок Теннергия встретила Фонтину, когда она шла из трактира. Придя к ним, она сказала, «Я видела какую-то женщину, которая так плакала среди улицы, что просто надорвала мне сердце». Когда мать Казеты ушла, муж сказал жене, «Вот теперь я и заплачу сто десять франков по векселю, срок которому завтра». Мне как раз не хватало пятидесяти франков, а то бы нас, наверное, писали. Ты устроила отличное дело с ребятишками. — Сама того не подозревая, — отвечала жена. Глава шестнадцатая. Жаворонок. Пойманная мышка была не особенно жарна, но кошка радуется даже и тощей добыче. Кто были эти Теннердея? Расскажем пока вкратце. Подробности потом. Они принадлежали к категории людей, стоящих между средним и низшим классом, причем соединяли в себе все пороки первого и недостатки последнего. Это были натуры мелкие, которые при благоприятных условиях становятся чудовищными. В жене были задатки животного, в муже – Зародыш негодяя. Оба были одарены в высочайшей степени способностью развиться в дурную сторону. Существуют души, инстинктивно движущиеся постоянно к мраку, идущие в жизни не вперед, а назад, для которых опыт служит только к ухудшению и которые непрестанно погрязают все глубже и глубже в азале. Эта чита обладала именно такими душами. Теннердье-муж в особенности затруднил бы физиономиста. На некоторых людей достаточно только раз взглянуть, чтобы почувствовать к ним страшное недоверие. Точно сразу видишь, что все существо их проникнуто мраком. Прошлое их подозрительно, будущее – сомнительно. В них заключено что-то неизвестное. Нельзя поручиться ни за то, что они сделали, ни за то, что сделают. Их выдает мрачность взгляда. В каждом движении, в звуке голоса угадываются мрачные тайны прошлого и страшные случайности будущего. Этот Теннерде, если можно верить его собственным словам, был солдатом, сержантом, как он говорил. В 1815 году он участвовал в походе и даже, как уверял сам, отличился на войне. Насколько в этом было правдой, увидим впоследствии. Вывеска над дверью его кабака иллюстрировала его храбрость. Он сам нарисовал ее. Вообще он умел делать все понемножку и все делал дурно. Госпожа Теннердия в молодости начиталась всевозможных романов. И пока была молода, этого рода начитанность отличала ее от мужа, грубого негодяя. Но с годами она превратилась в толстую злую бабу. И от всех прочитанных ею пошлых романов только осталось, что дочерям своим она дала имена героинь, о которых мечтала. Одна называлась эпониной другая – Азельмой. Чтобы иметь успех, недостаточно быть злым. Дела трактира шли плохо. Благодаря пятидесяти семи франкам незнакомки Тонардиа мог уплатить по векселю. На другой месяц опять понадобились деньги. Жена отправилась в Париж и заложила приданные казеты за шестьдесят франков. Как только эти деньги были израсходованы, Тонардиа стал смотреть на девочку как на живущую у них из милости и обращались с ней соответственно этому. Так как у нее больше не было своих собственных платец, то ее стали одевать в обноски маленьких тенардея, то есть в лохмоте. Кормили ее объедками от стола, немного лучше собаки и хуже кошки. Впрочем, и собака, и кошка всегда были ее сотрапезниками. Казета ела вместе с ними под столом в такой же деревянной чашке, как и они. Мать, которая, как увидим впоследствии, устроилась в Эмп, Писала каждый месяц, справляясь, как поживает ее ребенок. Теннердье отвечали всегда одно и то же. Казета цветет. Шесть месяцев спустя мать прислала семь франков, следуемых по условию, и продолжала высылать эту сумму аккуратно каждый месяц. Еще не кончился год, как Теннердье сказал. Подумаешь, невидаль какая. Что она думает, ее семь франков клад, что ли? и он написал ей, что желает получать двенадцать. Мать, которую он уверил, что дочью счастлива и здорова, покорилась и стала высылать двенадцать франков. Бывают натуры, которые не могут любить одного, чтобы не ненавидеть другого. Мать Тенорде страстно любила своих обеих девочек и в то же время ненавидела Казетту. Грустно думать, что в любви матери могут быть такие отвратительные явления. Как немало места занимала Казета, матери всегда казалось, что этим она лишает удобств ее дочерей. Эта женщина, как и многие ей подобные, имела определенный запас ласки и бранных слов, которые она расходовала каждый день. Очень может быть, что если бы у нее не было Казеты, То и то, и другое доставалось бы на долю обожаемых дочерей. Теперь же колотушки и брань достались на долю маленькой воспитанницы. Дочерям достались одни только ласки. Казета не могла сделать ни малейшего движения без того, чтобы град наказаний, более или менее жестоких, не посыпался на ее голову. Бедная крошечная созданица не имевшая понятия ни о чем, Постоянно выносила побою упреки, брань и в то же время видела, как рядом такие же крошки, как и она, были окружены любовью и ласками. Видя, что мать дурно обращалась с казэтой, Эпонино и Азельма делали то же. Дети в этом возрасте во всем копируют мать. Прошел год, потом два. В деревне говорили, какие добрые эти Теннерги. Они ведь не богаты, а содержат, однако, прикинутого им ребенка. Все думали, что Казетта была покинута своей матерью. Между тем, Теннердье, неизвестно каким образом узнав, что ребенок незаконный, и поэтому мать не может иметь его при себе, потребовал пятнадцать франков в месяц, говоря, что тварь теперь выросла и ест за двоих. В противном случае он грозил отослать ее к матери. Мать, испугавшись угроз, стала платить пятнадцать франков. С каждым годом ребенок рос. С ним вместе росли и его несчастья. Пока Казетта была мала, ее мучили двое других детей. Но как только она стала подрастать, то есть еще ей не было полных пяти лет, она стала прислугой всего дома. Пяти лет, скажут? Да ведь это невероятно! Увы, это правда. Казетта обязана была мести комнаты, двор, улицу перед домом, мыть посуду, даже таскать тяжесть. Тонарде чувствовали себя тем более вправе заставлять ее работать, что мать девочки, по-прежнему оставаясь в Эм, стала платить крайне неисправно. Несколько месяцев она и совсем ничего не высылала. Если бы эта мать через три года прибыла в Монфермейль, она совсем бы не узнала своего ребенка. Казета, такая хорошенькая и свеженькая, при вступлении в этот дом, была теперь худа и бледна. У нее был какой-то забитый вид. — Тихоня! — ворчали Теннердия. Несправедливость сделала ее угрюмой, несчастье некрасивой. У нее остались одни только прекрасные глаза, которые возбуждали жалость. Они были так велики, что в глубине их еще яснее читалось страшное горе, среди которого она жила. Сердце сжималось, когда, бывало, видишь, как эта крошка зимою, обвязанная какой-то тряпкой, с огромной метлой в руках, подметала двор. Ручонки были красные от холода а в глазах стояли застывшие слезы Бедняжке не было тогда еще шести лет в деревне ее звали жаворонком народу любящему образные выражения нравилось называть так крошечную девочку немногим больше птички запуганную и дрожащую как и жаворонок она просыпалась в доме и в деревне раньше всех только этот бедный жаворонок Никогда не пел. Глава семнадцатая. Черный стеклярус. Но что сталось, однако, с матерью, которая, по мнению обывателей и Монфермейля, покинула своего ребенка? Где была она? Что делала? Оставив казэту у Тонарье, она продолжала свой путь и прибыла в Эмм. Это было, если вы припомните, в 1818 году. фантина ушла с родины лет десять тому назад. За это время городок М очень изменился. В то время как Фонтина впадала мало-помалу в нищету, ее родной город все более и более процветал. Около двух лет тому назад в его промышленной жизни произошел один из тех переворотов, которые служат большими событиями для жизни целой страны. Эта подробность очень важна, и мы считаем нужным не только упомянуть о ней, но и подчеркнуть ее. С незапамятных времен специальным промыслом города М было подражание английскому стеклярусному производству и каменно-угольным изделиям Германии. Промысел этот не особенно процветал вследствие страшной и дороговизны материала, что понижало заработную плату. В момент возвращения Фонтины в М произошел неслыханный переворот в этой отрасли промышленности. Около 1815 года какой-то неизвестный человек поселился в городе, и ему пришла мысль изменить несколько систему производства что страшно удешевило его и двинуло вперед. Вследствие удешевления материала поднялась цена за работу. Сами изделия стало возможным делать лучше и дешевле, почему явился и большой сбыт их. Менее чем в три года изобретатель этого способа разбогател сам, что очень хорошо, и обогатил весь край, что еще лучше. Он всем был чужой в департаменте. Никто не знал его происхождение, никому не было известно его прошлое. Рассказывали, что он пришел в город почти без денег. Может быть, сотни-две франков имелось у него в запасе, самое большее. И этот ничтожный капитал лег в основание богатства всей страны и его собственного. Прибыв в Эм, он по виду, по одежде и по языку походил на простого рабочего. Кажется, в тот темный декабрьский вечер, когда он таким таинственным образом прибыл в Эм с длинной палкой в руках и с мешком за плечами, в городе вспыхнул страшный пожар, истребивший ратушу. Человек этот бросился в самый огонь и с опасностью для собственной жизни спас двоих детей капитана жандармов. Следствием этого было то, что никому и в голову не пришло спросить у него паспорт. Но имя его стало известным. Его звали Отец Мадлен. Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым, но добрым лицом. Вот и все, что можно было сказать о нем. Благодаря быстрым успехам предпринятого им дела город М сделался вскоре центром значительной торговли. испания употребляющая стеклярус в огромном количестве, делала большие заказы. Барыши Мадлена были так велики, что на другой год он мог выстроить обширную фабрику, в которой были две мастерские — одна для мужчин, другая для женщин. Голодный мог явиться сюда с уверенностью получить работу и хлеб. Мадлен от мужчин требовал старательности, от женщин — порядочности и от всех, честности в отношении нравственности он был неумолим приезд его вообще был благодеянием для всех его присутствие источником всеобщего благоденствия до прибытия отца мадлена все прозебао в стране теперь же все жило здоровой трудовой жизнью деятельность кипела всюду безработицы и нищета исчезли Не было ни одного кармана, куда не перепало бы нескольких грошей. Не было хижины, куда не проник бы луч радости. Отец Мадлен всех засадил за работу. Он требовал только одного – будьте честны все без исключения. Как мы уже сказали, посреди этой деятельности, причиной и рычагом, который он был, отец Мадлен нажил большое состояние но странное явление в простом коммерческом человеке. Это совсем не было, по-видимому, его главной заботой. Казалось, он много заботился о других и мало думал о себе. В 1820 году все знали, что в банкирском доме Лафит у него лежит капитал в 630 тысяч франков, но прежде чем скопить эти деньги, Он истратил больше миллиона на бедных и на городские нужды. В госпитале было мало кроватей. Он прибавил десять. М был разделен на верхний и нижний город. Нижний город, где жил отец Мадлен, имел одну только школу, и та помещалась в полуразвалившейся лачуги Он построил две. Одну для мальчиков, другую для девочек. Учителям этих школ он платил из своего кармана вдвое больше, нежели они получали от казны, и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он отвечал, «Важнейшие слуги государства — это кормилица и школьный учитель». Он устроил опять-таки на собственные средства приют, вещь еще почти неизвестную в те времена во Франции и вспомогательную кассу для престарелых и увечных рабочих. Его фабрика стала центром нового квартала, заселенного бедным рабочим людям. Отец Мадлен устроил там даровую аптеку. В первое время, когда увидели все его затеи, добрые люди говорили, этот молодец хочет разбогатеть. Когда же увидели, что он обогатил страну, Те же самые люди сказали «это честолюбец». Это казалось тем более вероятным, что он был религиозен и даже до некоторой степени набожен, что создавало тогда человеку хорошую репутацию. Каждое воскресенье он аккуратно ходил к обедне В 1819 году в городе разнесся слух, что король, по представлению префекта и его внимания услуг, оказанных Мадленом городу, Хочет его назначить мэром Вэм. Те, которые называли Мадлена чистолюбцем, уже торжествовали и потирали руки, восклицали. А что? Ведь мы предсказывали это. Весь Эм был в волнении. Слух имел основание. Несколько дней спустя назначение было напечатано в официальной газете. На другой день Мадлен послал отказ. В том же 1819 году стеклярусные изделия, изготовленные по новому способу модлена фигурировали на промышленной выставке. По приговору с жюри король пожаловал изобретателю орден почетного легиона. Городок опять заволновался. Так вот чего он добивался, ордена! Но Мадлен отказался и от ордена. Положительно человек этот представлял загадку. Добрые люди разрешили ее, сказав. В конце концов, это просто-напросто авантюрист. Как видели, страна была ему многим обязана. Бедные были ему обязаны всем. Он был настолько полезен, что по неволе вызывал уважение, и так добр, что в конце концов все полюбили его. Особенно рабочие обожали его и он принимал это обожание с какой-то грустной строгостью. Когда все уверились, что он богат, люди хорошего общества стали с ним раскланиваться и называть «господин Мадлен». Рабочие дети продолжали называть его «отцом Мадленом», и это вызывало приветливую улыбку на его лице. По мере его возвышения все стали заискивать в нем. Приглашения сыпались на него дождем. Чопорные гостиные города, которые, несомненно, захлопнули бы свои двери перед простым рабочим, широко раскрывались перед миллионером. Но он всегда уклонялся от всех этих любезностей. «Это невеже», — говорили о нем добрые люди. «Сейчас видно, откуда он вышел. Он просто не умеет держаться в обществе. Вряд ли он умеет читать». Когда увидели, что он зарабатывает большие деньги, то сказали, это купец. Когда он стал эти деньги раздавать, сказали, это честолюбец. Когда он уклонился от почести, решили, это авантюрист. Когда же он отказался от общества, все согласились, что это неуч и невежда. В 1820 году, пять лет спустя после прибытия его в Эмп, Услуги, оказанные им в стране, были до того очевидны. Желание всего населения до того единодушно, что король снова назначил его мэром. Он опять отказался, но префект не принял его отказа, все первые лица города пришли его упрашивать, народ на улицах умолял его согласиться, и просьбы были так настойчивы, что он должен был волей-неволей сдаться. Это был третий период его возвышения. Отец Мадлен превратился в господина Мадлена, господин Мадлен в господина мэра. Но и после этого назначения ничто не изменилось в простоте его жизни. Тот же задумчивый вид, тоже серьезное лицо и простая одежда. Он носил шляпу с широкими полями и длинный сюртук, застегнутый доверок. Он исполнял обязанности мэра, но по-прежнему жил одинок. Он редко вступал в разговоры, ограничиваясь вежливыми поклонами и улыбкою, и старался как можно скорее пройти мимо. Женщины называли его «добрый медведь». Любимым его удовольствием была прогулка по полям. Он обедал всегда один, держа перед собой раскрытую книгу, которую читал во время еды. У него была очень порядочная библиотека. Он любил книги как верных и хладнокровных друзей. По мере того, как увеличивалось его состояние и свободное время, он все больше и больше употреблял свой досуг на развитие своего ума. С тех пор, как он поселился в Эм, его речь с каждым годом становилась все изысканнее, кратче и вежливее. Хотя он был уже не молод, но обладал тем не менее необыкновенной физической силой. Он поднимал увязшую в грязи телегу, останавливал на скаку лошадь или расходившегося быка. Карманы его всегда были полны мелких денег при выходе из дома. По возвращении же они были пусты. Когда он проходил по предместью, за ним всегда бежала веселая толпа оборванных ребятишек. Дети его очень любили, потому что он умел делать различные хорошенькие вещички из соломы и из ореховой скорлупы. Он делал массу добрых дел, стараясь скрыть это как нечто дурное. Он тайком прокрадывался в лачуге, оставляя там деньги. По возвращении домой бедняк знал, кто посетил его в его отсутствии. Он был приветлив и грустен. Народ говорил о нем. Вот человек богатый, но не негордый. Вот человек счастливый, но недовольный. В городе говорили, что он живет в таинственной комнате, похожей на пещеру, украшенную мертвыми головами и костями, сложенными накрест. Несколько модных дам отважились прийти к нему и сказали, «Господин мэр, покажите нам свою комнату». Он улыбнулся и исполнил их просьбу. Пещера оказалась небольшой комнатой, оклеенной дешевыми обоями и уставленной самую простую мебелью очень некрасивого фасона. Только на камине стояли два старинных подсвечника, должно быть серебряные, потому что на них была проба. Да, мы успели разглядеть это. Тем не менее о комнате мэра говорить не перестали и продолжали уверять, что это келья, чуть ли не склеп. Говорили также много о капиталах, лежащих в банкирском доме Лафит на имя господина Мадлена и равнявшихся будто бы нескольким миллионам. В действительности жития несколько миллионов сводились к шестистам тридцати или сорока тысячам франков.